Да, кстати, ваша шлюпка давно у борта, господин охранный офицер, и подручные ждут вас. А наши с вами дела, полагаю, кончены? Прежние кончены. Начались новые. Я обязан конфисковать вашу находку, поскольку она имеет несомненно большую ценность и сделана без всякого разрешения на территории Южно-Африканской республики. Ничего Это слишком... И не подумаю отдать вам корону. Убирайтесь отсюда сейчас же. Капитан Калли Гарри как клещами сдавил плечо хозяина, а инспектор моргнул своим помощником. Два полицейских, буры огромного роста, встали по бокам киноартиста, а третий... С тяжелой челюстью и белесыми глубоко посаженными глазками мигом выхватил корону из рук флояну. «Ничего не поделаешь. Сила на их стороне. Но мы опротестуем их действия в Кейптауне». «Да уж. «Не только сила, но и закон. Ваша находка будет направлена мной властям, оценена экспертами и положена в сейф. Когда вы получите разрешение на производство раскопок на найденном вами месте», Тогда корона будет вам возвращена. После того, как вы заплатите определенную часть ее стоимости правительству ЮАР. Или же правительство найдет нужным выплатить вам вашу часть, а корону оставить себе. Понял вас. Хорошо понял. Но теперь вы, наконец, оставите нас в покое. При условии, что вы не пугнете больше делать погружений, а немедленно сниметесь с якоря. Тогда идите угодно? Инспектор, инспектор, постойте. Я прошу, чтобы Леа на минуту надела корону. Я сфотографирую ее. Но в конце концов, она же нашла эту корону. К тому же с риском для своей жизни. Ну что ж. Хорошо. Благодарю вас. Благодарю.